Воскресный дом Карлик Джон Эйвери прислонился к свае в конце воскресного причала, устало понурив голову и задумчиво разглядывая собственные ботинки. На нем были грязные джинсы и мятая клетчатая рубашка, выбившаяся сзади из-за пояса. Птичье гнездо на голове держалось благодаря вязаной коричнево-зеленой повязке, под глазами темнели круги, а вокруг распространялся застарелый запах травки. Он стоял и ждал, глядя на узкий водный путь впереди и заросли похожих на зубочистки деревьев, голых и колючих, где примостились белые журавли, чтобы поймать восходящее солнце. Позади тянулся неровный ряд ликвидамборов и сосен, а за ними обнаженная под лучами рассвета громадина воскресного дома картонные прямоугольники в разбитых западных окнах, ставни без перекладин, облупившиеся белые колонны крыльца, задушенные смелаксом. На крыше поверх листов меди, половину из которых десять лет назад сорвала бурей, были беспорядочно прибиты жестяные заплатки. Эйвери знал, она нещадно протекала. Потрескавшаяся штукатурка пятна от воды и обнажённые, похожие на ребра, дранка. Дом давил своей тяжестью карлику на плечи, будто ермо. Однако плечи эти несли куда большее бремя, чем позволяла им ширина, коей наделила их природа. И тем не менее, что было, то было. В четверть восьмого маленький двигатель загузел выше по проливу, впадавшему в Проспер. Из тумана, между болотистой полоской земли и зарослями кедров, вынырнула лодка Миранды Краптри. Высокая и жилистая, она сидела у руля в поношенной серой толстовке и запятнанных джинсах, закатанных до икр. Рукава толстовки были оторваны, из-под них показывались сильные стройные руки. Эйвери испытал знакомое волнение при виде неё, какое-то глубинное чувство, которому он никогда не давал названия из страха произнести его вслух. Ни дочке Краптри в минуту собственной слабости, ни во сне, когда лежал в кровати с женой, любившей его гораздо сильнее, чем он того заслуживал. Мотор затих. Миранда швырнула веревку и сошла на нижнюю ступеньку грубо прибитой лестницы в конце пристани. Эйвери привязал веревку к свае. Она отдала бумажный пакет из иглу и подождала, пока он пересчитал купюры и вынул из кармана рубашки пачку, гораздо тоньше той. Их она не пересчитывала, а сразу сунула в задний карман. Затем взошла по лестнице, переступив пустой иглу. «Выглядишь хреново», — сказала она. «Красавчик Чарли хочет поговорить». — сказал Эйвери и указал большим пальцем за плечом. Она взглянула на гравийную дорожку от причала, где в тени кроваво-красной с стремии стоял белый патрульный плимут с синими мигалками на крыше. Пассажирское сиденье заполнял бесформенный толстяк в шляпе и из треснувшего окна велась тонкая полоска дыма. «Зачем?» — Эйвери пожал плечами. Он мне не рассказывает». Кук чокнулся. «В смысле чокнулся?» Она пожала плечами. «Просто чокнулся. Сказал передать тебе, чтобы ты был осторожен. Сказал, ты поймешь, что это значит». Эйвери сжал губы. «Ладно», — проговорил он, выдержав паузу. Затем покосился на плимут. «Он хочет поговорить». Миранда перевела взгляд с Плимута на пролив и реку за ним. Эйвери заметил, как у нее напряглась челюсть. За темным стеклом пассажирского окна Плимута вспыхнул огонек сигареты толстяка. Он знает, где меня найти, проговорила она наконец. Ему это не понравится. Но голос Эйвери затерялся в шуме мотора и она уплыла так же быстро, как пришла, оставив за собой только след на воде рядом с пристанью. Когда она скрылась из виду, он подошел к плимуту с пакетом денег, волоча по гравию пустой иглу. Пассажирское окно опустилось, явив необъятную темную фигуру констебля Чарли Ридла с двумя подбородками, черной атласной повязкой на глазу, под фетровой шляпой с кокардой и широченными полями и складками жира под коротко стриженными волосами, толстыми, как два рулона четвертаков. Риддл взял пакету у Эйвери и принялся перебирать купюры большим пальцем, шевеля губами вокруг сигареты, пока считал их про себя. За рулем сидел тощий, как жердь, заместитель Ридла Роберт Алвин и отмахивался от мух. Она сказала... Ридл выставил ладонь, продолжая считать. Затем удовлетворенный открыл плимут и сунул пакет в бардачок к бумажным салфеткам, запасным наручникам и блокноту для заметок. Оттуда будто птицы из клетки выпали трусики. Она сказала, если хочешь ее увидеть, то сам знаешь, где ее найти. Ридл сунул белье обратно и со второй попытки захлопнул бардачок. Мы с той завтра уезжаем, сказал Эйвери. На рассвете. Забираем Грейс и уезжаем. С нас довольно, Чарли. Уходите? Ридл рассмеялся. Просто схватишь попутку на шоссе и все, да? И куда же вы поедете? Куда угодно, лишь бы не оставаться здесь. Ладно, Ридл стряхнул пепел в окно только помни джончик можно свалить с пустыми карманами а можно и с полными что ты выберешь эйвери подумала грейс сколько надо времени спросил он еще день максимум два кук мог нас сдать ты не можешь доставить товар если его некому принять а кто говорит что некому может я завел новых друзей «У тебя, отродясь, не было друзей, Чарли». Ридл улыбнулся и пожал плечами. «Я образно говорю». «Ты должен мне три штуки за последние полгода. Я знаю, они у тебя есть. Ты присваиваешь себе часть моей доли за каждую ходку. За последние две я вообще ничего не получил, а я должен платить дочке Краптри и заправлять генераторы, чтобы фитолампы горели, и еще покупать эпоксидную смолу, «Нахрен, чтобы латать трубы, когда чертова унитаза не смываются?» «Сколько, говоришь, я задолжал?» «Три тысячи. Видишь ли, забавно. Я думал, что две. Или, может, одну?» Эйвери ничего не ответил. «Не сердись, Джон. Просто постарайся, чтобы остатки партии оказались в банках и вечером были готовы к отправке» а потом возвращайся в свою лочугу, забирайся в постель к длинноногой жене рядом с ребеночком, и отправляйся в страну грез. Я закончу дела, и вы получите все, что причитается, и ты, и твоя жена, обещаю». И на этом кончатся великие муки Билли и Лены Коттон на Проспере. Раз и навсегда. «Как тебе?» Эйвери посмотрел на тяжелые железные ворота участка в конце дорожки. Они были открыты. По другую сторону гравийной дорожки в окружении рабицы стояло невысокое кирпичное здание без окон, некогда служившее праздничной церковью. За ней возвышалась красная телевышка, на вершине которой располагался деревянный крест, привязанный к металлу веревкой к нему была прибита мрачная пародия на распятие давно сгнивший труп белого журавля с расправленными крыльями размахом в шесть футов от него остались одни кости не считая последних клочков плоти и перьев похожий на тыкву череп и клюв были вывернуты к небу вместо глаз пустые впадины эйвери не знал кто разместил его там и зачем но больше не испытывал особого ужаса при его виде, только усталость от невзгод последних лет. «Слишком хорошо, чтобы быть правдой», — ответил он. Жирный констебль улыбнулся и бросил сигарету на дорожку рядом с карликом. «Прикорни пока», — сказал он и, коснувшись шляпы, поднял окно. Эйвери отступил от машины, когда та завелась — Воскресный дом отбрасывал рогатую тень на неухоженную лужайку, поросшую желтыми одуванчиками, когда Эйвери плелся по дорожке, разделявший участок пополам, волоча иглу за собой. Мимо облупившихся домов ружей справа, в стенах которых будто обнаженной кости виднелся голый картон, а у трех отвалились сгнившие крыльца. Все стояли сырые и опустевшие, за исключением одного — У ворот, где, избегая утренней жары, спали жена Эйвери и его маленькая дочь. Их крыльцо было чисто выметено, а на двухместных качелях, свисавших с проушин в его бледно-голубом потолке, не виднелось ни паутин, ни осиных гнезд. Оранжерея, принадлежавшая ему, Джону Эйвери, и никому больше, — располагалась на открытом участке земли с другой стороны дорожки, примерно в 50 ярдах к востоку от воскресного дома. Она была викторианская, деревянная и с стальным каркасом, и подобно многому на этой обширной лесистой земле являла собой воскресшую руину. Кто ее построил? Какая-нибудь богатая плантаторская жена, одержимая желанием растить что-то свое и только свое? это развалина взволновала его, когда он, девятнадцатилетний, впервые ее увидел, сам став новым дополнением только что основанного пасторства Коттона. Кирпичный фундамент рассыпался, во фронтонах не хватало досок, прорехи Эйвери закрыл синим пластиком. Стекла он зачернил аэрозольной краской все до последнего дюйма. Замысел, навеянный запустением. Возвращение из небытия. Собственная история карлика, рассказанная стеклом, краской, сталью и тщательным культивированием новой жизни. Он вытащил из сорняков шлакоблок, встал на него и отпер висячий замок на двери ключом, который носил на кожаной веревке у себя на шее. Растения внутри располагались по 3-4 в ряд в старых тракторных шинах, деревянных ящиках и пластиковых пятиголонных ведрах. Спереди росли низкие, кусты и подрезанные, те, что за ними, тянулись вверх на 6-7 футов. Сверху на цепях висели флуоресцентные лампы под жестяными формочками для пирога, придававшим им схожесть с летающими тарелками. Эйвери слышал шум пыхтящего снаружи генератора. Свет горел здесь всегда. Эйвери толкнул пустой иглу к стене и, взобравшись на табуретку, встал у верстака, заваленного подсушенными почками и оберточной бумагой. Он взял почку и помял ее пальцами, затем свернул и затолкал в бумагу, предварительно ее облизнув. «Нас было целое сообщество дураков», — подумал он и я был в их числе и не последним. Какое-то время он сидел на гравийном полу оранжереи под самым высоким из деревьев и курил. Позже, когда солнце скрылось за деревьями, он, уставший и одурманенный, пересек дорожку в сторону последнего дома ружья. Решительно взобрался по ступенькам крыльца и вошел через дверь с рваной сеткой, чтобы оказаться в гостиной, где стояли диван со сломанной пружиной и потрепанное каминное кресло, а рядом приставной стол и оранжевая настольная лампа с мятым абажуром. Затем прошел через кухню, где стоял открытый пустой холодильник, источавший тухлый запах, а по облупившемуся линолеуму перед ним бегали тараканы и попал в тесную спальню, с провисающим на железной раме матрацем. В стенах зияли отверстия от сучков, в которые проникал солнечный свет. Он забрался в кровать рядом с Теей, улегся в одежде поверх одеяла. Ребенок лежал под единственным покрывалом, прижавшись к изгибу материнского живота. Они были нагие в это влажное утро. Вентилятор в окне разгонял теплый воздух. Тейя лежала между Эйвери и малышкой, на фут выше его четырех футов семи дюймов, 140 сантиметров. Ее темная кожа взмокла от пота. Я люблю тебя, пробормотала она, огрубевшим от сна голосом. И я люблю тебя, ответил он. Который час? Спросила она, не открывая глаза. Рано еще спи. Он сжал ее руку. Эйвери вскоре уснул, и ему снилась грозная фигура в черном, которая, хромая, мерила шагами наклонную комнату над теми, кого он любил.